Что делать? Время идет, патчерица час от часу хорошеет, злая мачеха час от часу чахнет, точит ее, точит черное злоба. Кинулась мачеха к бабе-яге проконсультироваться. Ну, а у бабы-яги, конечно, все получается в полном отрыве от современности, проще говоря, по старинке. Разложи, говорит эта милая старушка, костры горючие, что ли? Разогрей котлы чугунные, наточи ножи булатные, рубай поскорее постылую падчерицу на мелкие фрагменты, да в котел ее, в котел, что вы, бабуся яга, а милиция дана меня за такие дела, в таком случае пошли-ка ты ее, падчерицу свою, за каким-нибудь делом на самое дно моря океана, а уж там ее обязательно морской царь живьем заглотает. Это уж как пить дать. Ах да что вы, бабуся, наукой доказано, нет никаких морских царей на дне морском. Наукой, говоришь, в таком случае последний мой тебе совет. Изведи ты ее падчерицу свою непосильной работой. Это в советских-то условиях изводить падчерицу работой. А что скажут соседи, а общественность, а как на это врано посмотрят? Не равен час еще в газетах пропечатают. Плюнула мачеха с досады, отправилась во освоясь. А по дороге сама уже додумалась, как ей с постылой Ромой поступить. А случилось все это утром. Еще обе девицы спали. Мачеха первым делом с родной дочери одеяла долой. — Вставай, Дуся! — Пора матери помогать горницу убирать, батюшке да сестрички завтрак собирать. Что вы, маменька, что вы, родная? Это вы верно обознались, ведь я ваша родная дочь Дусенька. Не учи, мать, не обозналась я, вставай. Ах, маменька, ах, родная, пощади мои ручки белые, пожалей мою спину девичью. Нет, вставай, нет, убирай, нет, собирай. А как же, Ромка... Нечего тебе на Ромочку кивать, Ромочка ныне вроде беспокойно спала, притомилась бедняжечка. Еще она не все сны досмотрела, пусть ее досматривает. Так с того утра и повелось. Рома до самого поздна в постельке нежится, а Дуся с матерью по хозяйству хлопочет. Рома глазки продерет, завтраком давится, в школу опаздывает, А мачеха за ней тем временем постельку заправляет, последние нерешенные задачки решает. Рома отзавтракает, Рома отобедает, Рома отужинает, а посуду мыть Дуся на забот. Чуть у Ромочки с учением не ладится, сразу мачеха к мужу. Беги, не непутевая душа, в кассу взаимопомощи, нанимай нашей Ромочке репетитора. А у Дуси задачки не получаются. Сиди, доченька, хоть час, хоть два до самого утра, сама добейся реши. Случится, кто дома захворает, за доктором Дуся, за лекарством в аптеку снова Дуся, за молоком в магазин опять-таки Дуся, а Ромочка и бровью не поведет, а мачеха и сама ее ни за что не пошлет. Что вы, Ромочка нынче совсем без аппетита кушала, Ромочка вроде что-то с утра бледновато с лица. А на самом деле Ромочка краснощека и мордаста, А аппетита у Ромочки нету, Сластями объелась. А одышка у Ромочки От обильных жиров, Телесами, Ромочка, что твоя попадья, И в кольцах жирная рука Мачехины подарочки. Видят соседи, Мачеха холит и нежит падчерицу, хвалит. И отцу нравится, Что все идет, слава богу, тихо, Без скандалов. Ему нравится, Что его дочь такая упитанная, Никто не скажет, что он плохой отец, все скажут, что он хороший отец, это его радует, ему нравится, когда его считают хорошим отцом. А того он дурак не замечает, что злая мачеха своего добилась, что родную дочку она вырастила доброй, скромной, работящей, хорошо грамотной, а его дочка Рома выросла несусветной халдой, свинья свиньей. Долго ли, коротко ли? Захворал как-то Ромин папа. Пришли доктора, прописали клубнику. А где ее в декабре достать? Попробовали купить свежезамороженные клубники? Доктора против. Будто бы с научной точки зрения нельзя, через чур холодна. Попробовали эту клубнику отогреть? Опять нельзя. Доктора против. Будто бы с научной точки зрения через чур сыра. Дуся говорит. «Дозвольте мне, маменька, в зеленый лес сходить». Читала я во многих сказках, что ежели зимою в лесу хорошенечко поискать, то при известном везении случается набрать клубники. Уж очень мне папеньку жалко. Что ты, доченька, это ведь только в сказках зимой в лесу клубник произрастает. Нет, маменька, это уж вы, извините меня за резкость, ошибаетесь. Вспомните слова поэта, мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Видит Дусина мама против цитаты «не попрешь» Отпустила. Вот приходит Дуся во зеленый лес. Ей навстречу дедушка-беседушка. Борода заиндевелая. Сам не гораздо высокий в валеночках рукавичками похлопывает.